Глава 21. День 9 Рим. Екатерине почти не удалось поспать. Не получалось расслабить мозг, как она всегда характеризовала бессонные ночи. Проект Китча будоражил ее разум, и то, что она узнала о Кельнере, отнюдь не успокаивало. Она снова и снова вставала, чтобы покурить в окно. Матео терпеть не мог запах курева в доме. Окончательно поднявшись, она собралась было позвонить ему и рассказать, что узнала ночью но потом одумалась, побоявшись отвлечь его от операции на Джерси. Ей очень хотелось бы быть сейчас рядом с ним, но ей тоже предстояло сделать кое-что важное. Если встреча Кичи с Кельнером должна состояться в роскошном салоне Ингельтерра, их наверняка будет окружать целая армия телохранителей. Попытаться пробраться туда самоубийство чистой воды. А если они отправятся в консульство, это еще хуже. Но сидеть здесь и терзаться бессмысленно. Единственное, что она могла придумать, вернуться к отелю, ждать там, а потом симпровизировать, что Матео назвал бы неразумным. Екатерина собрала оборудование и двинулась в путь. День девятый, Берлин. Накануне Диего ужинал в одиночестве и явно немного перебрал. Мучаясь от жестокого похмелья у себя в номере, давно с ним такого не случалось, он решил проверить, активен ли вирус. Непрерывный поток данных из банка в Дон Джон его успокоил. Рановато праздновать победу, но с учетом того, что Кардели удалось сделать в Лондоне, и при условии успешного завершения операции на Джерси, медийные и финансовые центры хищников скоро окажутся под постоянным наблюдением. И что еще лучше, Витин руткит позволит группе управлять их компьютерами, отправлять вместо них письма, получить доступ к компрометирующим документам и их обнародовать». Теперь хакеры намеревались не просто посеять смятение в рядах противника. Они должны понять и расстроить замыслы хищников и уничтожить всех, кого сумеют. Диего собрал вещи и купил билет на ближайший рейс в Мадрид. Лорес написала, что ей не терпится снова его увидеть, почти так же, как шеф повару его ресторана. Но по дороге в аэропорт он получил еще одно сообщение, которое расстроило его планы. «Возвращайся в Киев». Диего позвонил Вите, но тот не ответил. «Тогда он связался с сестрой. Ты тоже возвращаешься в особняк?» — спросил он. «Не имею ничего против этой идеи, но меня не приглашали. И к тому же, если я уеду сразу после взлома Дейли Тайм, начальство будет волноваться». «Наверное, поэтому Витя тебя и не позвал». «Наверное», — вздохнула Корделия. «Или не поэтому». «Не знаешь, зачем я ему понадобился». Может, ему не терпится поговорить с тобой обо мне? Что меня вполне устраивает. Тебе ведь нечего рассказать, кроме хорошего. Корделя, слушай, твой сентиментальный бред очень весело, но... Кто сказал тебе, что это бред? Могу я спросить, что ты в нем нашла? Помимо выдающегося ума, непробиваемого панциря, под которым прячется раненая птица, обаяния и юмора, даже и не знаю. Ну, ладно. Я выскажу ему все хорошее, что о тебе думаю. Где ты ночуешь? Не у себя. Я ж тебе обещала. Нашла какой-то простенький отельчик. Нагло соврала она. Видела бы ты, в какой дыре остановился я. Ну давай, позвоню тебе из особняка, береги себя. Только этим и занимаюсь. Не прислоняйся к иллюминатору. Диего задумчивым видом повесил трубку. День девятый, Джерси. Напарники сидели в номере Дженнис, ожидая сигнала. Операция, спланированная Матео, состояла из двух этапов. Как только Уилсон вернется на работу, его смартфон поймает сеть, которой пользуются сотрудники банка, и Матео, взломавший его, тут же об этом узнает. Наконец, на экране появился соответствующий значок, и хакер принялся просматривать IP-адреса всех устройств, подключенных к Wi-Fi JSBC камеры, считыватели пропусков на дверях, компьютеры и принтеры, которые интересовали его больше всего. Принтеры редко меняют. И к тому же производители и пользователи часто забывают обновлять программы, что создают бреши в системе защиты, о которых мечтают все хакеры. Матео быстро нашел подходящий аппарат. Старый лазерный принтер с эзернет-подключением, благодаря которому Витя Руткит проник в систему. Через две минуты Он распространился по всем компьютерам и добрался до центрального сервера. JSBC попал в ловушку. Дженнис сообщила ведь об успешном завершении операции. Маттео съехал из отеля первым, Дженнис – часом позже. В аэропорту Джерси они не подходили друг к другу, делая вид, что незнакомы, заняли свои места в разных концах салона маленького самолета и полетели в Лондон. Хитру их пути разошлись. Попрощаться они не рискнули из-за камер наблюдения. Дженнис села в такси и поехала в центр города, а Матео перешел в другой терминал, откуда должен был вылететь в Рим. Из зала ожидания он позвонил Екатерине и с радостью понял по ее голосу, что у нее хорошее настроение. Она сообщила ему, что Кич в городе и собирается встретиться с Натаном Келнером. «С мужем Барби?» – ошарашенно спросил Матео. «Ну да». Зятем пергидрольного селезня, как тебе больше нравится». «И зачем же?» «Сейчас я до этого дойду», — ответила Екатерина возбужденно. Она рассказала ему, что полдня просидела в засаде у отеля. «Никогда еще не глазела на витрины так много», — продолжала она. «Ты первый, кому я говорю, что узнала. Остальным сообщу потом. И на сей раз в твоих же интересах меня поздравить. Ну и признать мою скромность, конечно». Это просто невероятно. Екатерина знала, что Матео наверняка переживает, не слишком ли она рисковала и с некоторым злорадством заставляла его помучиться, но долго тянуть не смогла. «Выдыхай». Я даже не пыталась подобраться к ним поближе. Конечно, такая мысль приходила мне в голову. Но ничего не вышло бы. У кельнера впечатляющий эскорт. Да и охрану отеля усилили, насколько это возможно. Вход перекрыт, копы в форме на перекрестке, копы в гражданском. В закамуфлированных машинах спереди и сзади. Четыре спецагента. Телохранитель барона рядом с ними смотрелся невзрачно. Такое зрелище привлекло кучу зевак. Они столпились за оцеплением, надеясь увидеть какую-нибудь звезду шоу-бизнеса. Меня это очень порадовало, я тихонько присоединилась к ним. Кельнер приехал вскоре после кича. Да чего ж он мерзкий, этот тип? И тут, держись покрепче, проходят десять минут, и из отеля вылетает разъяренный барн. Еще краснее обычного. Расстояться к своему «Мерседесу». Никогда не слышала, чтобы дверь машины хлопала так громко. Встреча в отеле продлилась где-то полчаса, после чего кельнер отбыл сиренами и мигалками. Оцепление сняли, разочарованные зрители разошлись, а потом удалился и кич. Куда незаметнее с водителем, на без охраны. В тот момент я тоже была разочарована, как ты догадываешься. «Я сейчас опоздаю на рейс». «Скажи еще, что я разболталась». «Нет, просто посадку только что объявили». «Продолжение стоит того, чтобы опоздать на самолет, хотя нет. Мне ужасно хочется тебя увидеть». «Правда?» «Да. Так что беги к Гейту, а я пока дорасскажу. Да В общем, я подумала, что проторчало столько времени только ради того, чтобы увидеть тройной подбородок Кичи и химическую завивку Кельнера. И тут возвращается барон, решительный, но совершенно спокойный. Я жду» подключаясь к его смартфону и скачивая все, что в нем есть с помощью твоего шпиона. Кстати, я тоже должна тебя поздравить. Я ничего этого не узнал бы, если бы ты мне не скинул регистрационный номер самолета. Мог бы выразиться пояснее, я сэкономила бы время. Как только данные скачались, я вернулась к тебе и взялась за расшифровку. И обнаружила свеженькую запись. Включу ее тебе сегодня вечером. Но если коротко, там слышно, как Барон встречает Келнера и Кича. представляет их друг другу, Они обмениваются вежливыми фразами, а потом Кич просит его оставить их. «Наш разговор касается только нас двоих», — поясняет он. Барон возмущается, напоминает, что эта встреча состоялась благодаря ему, но Кельнер ставит его на место и просит удалиться. Барон записал встречу. «Да. Он безумно разозлился, что его выставили, и забыл телефон там, чтобы прослушать разговор позже. Не знаю, как он умудрился его спрятать, но у него все получилось». «Что что ты узнала?» – нетерпеливо спросил Матео. «Сначала поклянись, что ты сядешь в самолет». «Продолжай». Речь Кичи нам не слишком интересна. Он обещает Кельнеру финансирование избирательной кампании в размере 50 миллионов долларов и поддержку своих газет, которые завалят читателей фейковыми скандалами с участием конкурента. Осторожный Кельнер спрашивает, что тут хотел бы получить взамен. Ответ весьма конкретный. «Президентское постановление» разрешающие нефтеразработки в Аляскинском природном заповеднике. Кельнер не видит никаких препятствий. Обществом защиты окружающей среды руководит один из их людей. Исчезающие виды будут лишены охранного статуса, и заповедник перестанет быть таковым. Он уточняет, что в такого рода делах желательно заплатить паре депутатов, чтобы те не возражали против этих мер и посулили избирателям новые рабочие места. Кич спрашивает Кельнера, чем он так обеспокоен. Тот признается, что инвестиционный фонд Шварсона, Блэк Колони, очень рассчитывал на крупные поставки оружия в Саудовскую Аравию, но Конгресс может ввести экономическую блокаду из-за геноцида йеменцев. «Кого вообще волнуют эти йеменцы?» – возмущается он. Кейч предлагает обратиться за помощью к одному из его друзей. Некий Гольцик, приближенное лицо премьера Израиля, мог бы ускорить ратификацию мирного договора с саудитами. Заинтересованный кельнер просит его рассказать об этом поподробнее, добавляя, что после переноса американского посольства в Иерусалим Итаньяху ему обязан. Китч объясняет, что если все произойдет в должный момент, такое историческое соглашение заставит Конгресс замолчать. И, вишенка на торте, сесть Келнера сможет претендовать на Нобелевскую премию мира, о чем он мечтает с тех пор, как его предшественник стал ее лауреатом. Кельнер хочет узнать, чего попросит Гольцик за эту услугу. И тут Кич дает ему довольно загадочный ответ. «Того же, чего и за операцию 666». Они чокаются, пожимают друг другу руки и расстаются. «Сохрани запись в защищенном режиме, а с телефона удали. Если Кельнер узнает о ее существовании, я за шкуру барана и гроша ломаного не дам». «Ты не прав. У барна теперь есть доказательства торговли влиянием, а не в его руках. Он самый ушлый тип из тех, кого я знаю». «Хищники так жадны до власти, что готовы сожрать друг друга». «Тебе составить список олигархов, отравленных за последние годы?» С издевкой спросила Екатерина. «Как только приеду, займемся этой операцией. 666». «Если считаешь нужным. Но она явно уже завершена. Хичь говорила о ней в прошедшем времени». «Ты в самолете?» «Сажусь на свое место», — ответил Матео, захлопывая багажный отсек над головой. «Кстати, как тебе удалось подключиться к телефону барана, раз ты не заходила в отель?» «О, ну, наконец-то!» — мыкнула Екатерина. «Мы иногда напрасно осложняем себе жизнь. Пока я ждала Кельнера, поверь, ожидание было долгим, я заметила на крыше отеля антенну сотовой связи. Маленькую, такие, обеспечивают покрытие одного квартала. Я взломала ее и проверила все подключенные к ней мобильные телефоны. Составила список номеров. «Двенадцать кодов Италии, два Германии, три Великобритании, один Франции, один Испании и один США. От дальнейших объяснений я тебя избавлю все элементарно». «Снимаю шляпу», — воскликнул Матео. «Давно пора», — ответила Екатерина с торжеством в голосе. Стюардесса закрывает дверь, сейчас мне придется отключиться. Прилетаем через 2 часа 40 минут. запрыгнув в такси и примчу к тебе. Как только Матео положил трубку, Екатерина бросилась в спальню. Она также собиралась запрыгнуть в такси. Правила безопасности потеряли для нее значение. Приодеваясь, Екатерина перемерила три наряда, прежде чем определиться с выбором. Она осознала, что никогда еще никого не встречала с дороги. Но удивительнее всего было чувствовать, как сердце колотится в груди. Когда самолет Алиталия начал снижаться и в иллюминаторе показались огни Рима, Матео снова прокрутил в голове все, что рассказала ему Екатерина. Его смущала одна деталь. Он не направлял ей никаких регистрационных номеров. Нужно поговорить с ней об этом. Но позже, не в момент встречи. Вечер девятый. Лондон. Дженнис вошла в номер, который Карделия снимала в отеле Коннат. хочешь «Хочешь чего-нибудь выпить? Шампанского виски в мини-баре. Есть все, о чем только можно мечтать». Корделия забрала у журналистки вещи и небрежно протянула ей меню обслуживания в номерах. «Ты, наверное, умираешь с голоду?» «Ты ценно видела. Если ты думаешь, что на зарплату журналистки можно себе позволить услуги пятизвездочного отеля?» Забеспокоилась Дженнис. «Ну да». Заоблачные, но Бигфарма угощает. Я пообещала брату тратить их деньги только на нашу миссию, так что предлагаю взяться за работу сразу после ужина. Корделия взяла трубку бакелитового телефона, просовавшегося на прикроватной тумбочке, и сделала заказ. Дженнис неспешно приняла ванну. Корделия тем временем впустила метродотели, который привез их ужин и расплатилась наличными, оставив щедрые чаевые. Дженнис села за стол в халате. За едой они болтали о жизни мне группы, об отношениях, как о мимолетных, так и о тех, что значили для них больше других. Корделия расспрашивала подругу о жизни в Тель-Авиве, о том, как она проводит свободное время. Дженнис описала свой дом в районе Флорентин, рассказала о драгоценной, хоть и буйной дружбе с Давидом, с которым они делили кров, и с которым она так любила перешучиваться и ругаться. Упомянула Эфрона. «Когда они сдают номер, он просто невыносим». И все же это лучший главный редактор в мире. Требовательный, но золотым сердцем. Говорить об Эфроне и не думать о Ноу было невозможно. А говорить о без слез на глазах невозможно вдвойне. Журналистка перехватила инициативу и осыпала Корделью вопросами. Почему она уехала из Мадрида? На что, похоже, будни их спадки? Как так вышло, что она устроилась в агентство кибербезопасности? Всегда ли они с Диего были так близки? Каким было их детство в Испании? И так хотелось, чтобы у нее тоже был брат или сестра. Поток вопросов вызвал у Кордели улыбку. Она прикрыла рот Жене с рукой, чтобы та дала ей возможность ответить. Лето мы всегда проводили у бабушки с дедушкой. Папа с мамой работали как проклятые, чтобы сводить концы с концами. Они боялись, что мало внимания уделяют нашему воспитанию и компенсировали свое отсутствие чрезмерной строгости. Отец сделал мне поблажки, и я могла веревки из него вить, а вот Диего приходилось нелегко. В другое дело, там мы были свободно. Диего рос позитивным и открытым мальчиком, но сдержанным, как наш отец. Он очень рано понял, что есть добро и зло. этим сильно отличался от сверстников. Как-то он сломал руку, балуясь на лестнице в амбаре. Но не проронил ни слезинки, хотя больно ему было ужасно. Зато когда наш дед забил дряхлую корову, которая уже на ногах не стояла, Диего ревел белугой. Я сдружилась с деревенской ребятней и играл с ними целыми днями а Диего предпочитал держаться на особицу. Однажды моя бабушка купила старый компьютер, объяснив своему мужу, который не понимал, зачем он нужен, что с его помощью можно делать покупки, не выходя из дому. Для деда это было загадкой. Для него весь смысл шопинга был в возможности прокатить жену на своей чудесной машине, которую он любил почти так же нежно, как ее. Диего был зачарован тем, что можно сделать с помощью клавиатуры. Через сеть он и открылся миру. Сначала его заинтриговали элементы HTML, стоящий за сайтами, на которые он заходил. Он объяснял мне, что это новый язык, куда полезнее немецкого, который его заставляют учить в школе. И уговаривал меня тоже его освоить, объясняя, что так мы сможем общаться в тайне от всех. Вскоре изучение программирования дало он нам возможность обойти запреты. Оказалось, что свобода в наших руках. Нужно только знать, на какие клавиши нажимать. Благодаря Диего я научилась кодить. Это он меня заразил. Мы с ним записались на курсы информатики, но в и запрещали устанавливать что-либо на компьютере. Да и доступ в интернет был ограничен. Диего нашел способ с этим справиться. Он установил прокси, чтобы перенаправить трафик через другой сервер. Теперь мы могли лазть где угодно. Это хулиганство изменило нашу жизнь. На карманные деньги Диего постепенно покупал комплектующие, чтобы собрать себе комп. Сначала родители не имели ничего против, но потом мама стала переживать, что мальчик с головой ушел в виртуальную реальность. Как ни странно, за меня она не переживала. Папа попросил одного из друзей установить родительский контроль, но Диего удалось получить админский доступ всего за день. И это был его первый хак. Тогда тот же друг семьи настроил ограничения работы роутера, но я переустановила и перенастроила его за два часа. И это был мой первый хак. Вдвоем мы были сильнее всех взрослых. А потом я наткнулась на форум хакеров, развлекавшихся в самом популярном мессенджере того времени. MCN. Они распространяли вирус с помощью фотографий в формате JPEG. Когда кто-нибудь ее открывал, вирус собирал адреса всех его контактов и автоматически рассылал им тот же снимок ловушку. Получалась неконтролируемая цепная реакция. Нам с Диего это показалось неинтересным. Мы стали общаться с другими хакерами на разных формах, и они из развлечений, чтобы попонтоваться, делились с нами своими находками. Учась у них, мы развили наши способности. «Диего не было 16, когда мы написали программу, подбирающую пароли». Этот болван назвал ее Кардиего. Наш вирус давал доступ ко всем аккаунтам наших пользователей благодаря функции автоматического сохранения паролей в браузерах, которую так любят лентяи. Конечно, данные были зашифрованы, но мы быстро разобрались, где хранятся ключи шифрования. Мы увлеклись ботнетами. Чем больше ты их создал, тем выше твой рейтинг у хакеров. Диего пришла в голову гениальная идея. Вбросить зараженные файлы на торрент-трекеры. Кажется, ему удалось даже взломать какую-то калифорнийскую киностудию. Этого было недостаточно, чтобы ФБР начал на нас охоту. Но мы постепенно погружались в бездонный колодец киберпреступности. Но я заметила искорку света во мраке и последовал за ней. Придумка Диего помогла мне найти свой собственный путь. Хакеры очень активно потребляют пиратский контент. И я стала развлекаться атаками на них. Выкладывала все, что находила в сети нашпиговав файлы руткитами, а потом крал у своих жертв их изобретения. Ночь напролет искал способы стать еще сильнее. Идея работать во благо другим очень привлекала Диего. Хакерская деятельность противоречила его врожденному чувству справедливости. Думаю, так и он считал чем-то вроде искупления. Как-то я наткнулся на статью об одном исследователе, коловшем себе вирус, настоящий вирус, чтобы испытать вакцину, которую он разрабатывал. Этот текст меня вдохновил. Я предложила Диего заразиться распространенными ботнетами вроде Келихоса или Некерса, отдающими команды с компьютера одной жертвы другой жертве и так далее до бесконечности. Так мы присоединились к огромному множеству зараженных пользователей по всему миру и разработали нашу вакцину. Она имитировала поведение Келихорса и говорила на его языке, и, обходя защиту его создателей, перепрограммировала его на самоуничтожение. Мы прочесали открытые сайты, собрали сотни тысяч зараженных IP-адресов и выдали им противоядие. Об этом узнали агентство безопасности. На форумах заговорили о таинственном Робин Гуде, освободившем сотни тысяч пользователей из когтей киберпреступников. Но ни одно из агентств не смогло выяснить, кто оказал им эту услугу. Мы были безумно гордой собой и занялись другими вредоносными программами. «И хакерское сообщество на вас не ополчилось?» — поинтересовалась Дженнис. «Еще как!» Черные шляпы любой ценой пытались выяснить, кто за них взялся. Их пугало, что их работа под угрозой. И уж, конечно, они не могли смириться с таким унижением. Но тут одно из агентств кибербезопасности выложило в Даркнете анонимные сообщения, обещая хорошую должность тому, кто разрабатывал эти вакцины, гарантируя, что сохранит тайну. Так ей и попала, Кристал Ай. А зарплаты, которые они предложили, невозможно было отказаться. Но ведь Диего мог пойти туда с тобой. Почему он занялся ресторанным бизнесом? После смерти Альбо он отказался садиться за комп. У него было две страсти — программирование и жратва. Диего до сих пор не оправился от потери любимой. Но вскоре демные искушения, которые преследовали его с детства, взяли свое. Ну и ноутбук, который я ему прислала из Лондона. Наверное, тоже помог. Вечер девятый, Киев. Пройдя контроля, Диего позвонил Вите. Никто его не встречал, а он не помнил дорогу в особняк. Я возьму машину на прокат, только с кем мне координаты. «Илга тебя ждет на уличной парковке, синяя лада». И Витя отключился. «Многообещающе», — проворчал Диего и подхватил сумку. Гувернантка встретила его с обычной холодностью. Всю дорогу промолчав, она заговорила, только когда он ступил на крыльцо. «Он наверху. Вы тут уже все знаете. Если хотите есть, я что-нибудь вам принесу». Диего поблагодарил Илгу за любезность и вошел в особняк, а та отправилась загонять машину в бывший сарай. Испанец взлетел по лестнице и распахнул дверь в донжон. «Как добрался?» — спросил Витя. «Зачем ты меня позвал?» «Пока Алик в Турции. Все валится на меня. А с тех пор, как вы уехали, мне не очень нравится работать в одиночестве». «Витя, ты что, вызвал меня, потому что тебе стало одиноко? Серьезно? Ты знаешь, что у меня есть жизнь вне группы?» Забудь пока о своей жизни. Я попросил тебя ко мне присоединяться, потому что ты мне нужен. Данные, которые я получаю благодаря вирусу, внедренному тобой в Берлине, зашифрованы. И шифрование очень хитрое. Мне не получится разобраться с ним в одиночку. Алик полетел за Майей. Дженнис, твоя сестра в Лондоне. Дженнис с Вам следовало бы научаться общаться между собой. У нас с братом нет друг от друга секретов. Диего в этом сомневался. Ему вспомнился поцелуй в саду, свидетелем которого он стал, но предпочел промолчать. А Матео, наверное, уже воркает с Екатериной. Воркует! Поправил его Диего. Неважно, его самолет приземлился время два часа назад. И мне не удается связаться ни с одним, ни с другой. Не делай такую мину. Замок в нашем распоряжении а в гостиной чудесной наливки. Диего уселся перед компьютером рядом с Витей. «С чего мне начать?» — спросил он с этой папки. Ответил Витя, указав на значок на экране. Диего досконально изучил ее. «По-моему, алгоритм ключа вполне стандартный. Запускай секвенсор, он рано или поздно его найдет». «Нет, посмотри повнимательнее и увидишь, что это ловишка. Ключ я уже получил, его слишком легко взломать. Это меня и встревожило». Если его использовать, папка удалится, шифрование асимметричное. Первый код создает тот, кто отправил сообщение, но есть и второй. И он у того, кому документ предназначивается. Чтобы дверь открылась, нужно, чтобы они связались друг с другом. Кто адресант и адресат? Что? Отправитель и получатель файлов. Какой-то менеджер JSBC отправил их какому-то типу из Дойче Банка. Ты определил IP-адрес этого типа? Нет, но могу этим заняться. Залезь в его комп, найди, где он спрятал ключ, и проблема будет решена. Вот видишь, я не зря тебя попрошал приехать. ведь и Диего проработали бок о бок несколько часов, тщательно прочесав весь жесткий диск компьютера Deutsche Bank. Но друзья не зря потратили на эту часть ночи. В итоге вместо одного ключа они обнаружили целый список, позволяющий открыть все файлы, которыми менеджеры обменивались многие месяцы. Более того, там были и коды для расшифровки будущих сообщений. Довольные хакеры дали друг другу пять, и Диего предложил отметить победу по дегустации хваленых наливок. Ведь откатился от стола. Ты достаточно крепкий, чтобы меня нести. Я выгружал куски мяса, весившие больше тебя, старина. А что? Хочу кое-что тебе показывать. Он подъехал к одной из стен донжона и приподнял гобелен, закрывавший металлическую дверь. За ней обнаружилась лестница из четырех ступенек. Выход на крышу. «Пойдем», — предложил Витя. Сидя на крыше, двое любовались россыпью звезд на ночном небе. «Вон полярная звезда», — прошептал Витя, показывая пальцем. «Ты часто здесь сидишь?» «Когда Алику хочется». «Ты справился бы с этими файлами и без меня». «Да». И Витя виновато замолчал. «Хочешь, чтобы я рассказал тебе о ней?» Почему бы нет?